Главный инженер Хакслейни бросил неприязненный взгляд на молодого, одетого в гражданское человека, который вел себя так, будто был офицером флота, и держался так, что все должны были ему повиноваться. Хакслейни, помнивший себя на службе в регулярных войсках с тех пор, когда у него еще молоко на губах не обсохло, привык к субординации совершенно определенного рода. Но этого человека назначил мул. А за Мулом было последнее слово, и в этом случае единственное. Даже подсознательно у Хакслейни не возникало никакого протеста. Эмоциональный контроль работал четко. Не сказав ни слова, он протянул Ченнису маленький яйцеобразный предмет. Ченнис взял его и ободряюще улыбнулся. «Вы из академии, не так ли?»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 Корабль несся через галактику. Курс его на символической карте представлял собой широкую пунктирную линию. Черточки означали расстояние примерно в 60 световых секунд, преодолеваемых в обычном пространстве, а расстояние между ними составляли более 100 световых лет. Это были прыжки через гиперпространство. Бэйл Ченнис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 Фактически это означало ориентацию относительно как минимум трех далеко отстоящих друг от друга звезд, положение которых относительно произвольно избранного галактического тройственного нуля было известно. Но именно понятие «известно» и было в некотором смысле ловушкой. Для всякого, кто хорошо знает звездное поле от одной определенной точки отсчета, ясно, что звезды также неповторимы, как люди –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 а также и все возрастающую точность прыжков самих по себе, были разработаны стандартные маршруты передвижения по галактике, и межзвездные путешествия стали в большей степени наукой, чем искусством. И тем не менее, даже во времена расцвета Академии, когда было достигнуто совершенство конструкции вычислительной техники, был разработан новейший метод механического сканирования звездных полей для известных световых позывных, иногда уходили целые дни на то, чтобы определить координаты трех звезд, а затем рассчитать координаты регионов галактики, до того пилоту неизвестных. Линза стала устройством, коренным образом изменившим положение дел. Во-первых, для всех расчетов линзе требовались координаты одной единственной звезды.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 Принял информацию с экрана обзора, и Ченнис старательно набрал на пульте координаты Винцитория. Нажал кнопку, и звездное поле ярко засветилось на экране. В центре экрана обозначилась звезда, горевшая ярче других, но это еще ни о чем не говорило. Рядом была другая. Ченнис сфокусировал экран по оси Z, увеличил изображение, и отладил фотометр, чтобы обе звезды стали одинаковой яркости. Ченнис поглядел на вторую звезду, тоже довольно яркую, на экране обзора и нашел соответствующую ей на экране линзы. Медленно развернул изображение на экране линзы под соответствующим углом, скривил рот в недовольной усмешке, результат его явно не устроил. Снова развернул изображение, оценил расположение второй яркой звезды, «Потом, на всякий случай, еще одной?» Довольно улыбнулся. Все сходился. Возможно, специалисту, искушенному в астронавигации, хватило бы и одной попытки. Ему понадобилось три. Итак, наводка осуществлена. После окончательной операции поля наложились друг на друга. При этом многие звезды как бы двоились. Но коррекция наводки не отняла много времени. Сдвоенные звезды соединились, осталось одно поле, и положение корабля можно было спокойно считать на табло. Вся процедура заняла не более получаса.